Глава 16 Лос-Анджелес, январь 1939 года Вивьен вложила письмо и запечатала конверт. Ей было нелегко написать Ли после того, как тот отказался дать ей согласие. Теперь она могла заключить контракты без него, но все равно была не в силах его простить. К тому же актриса не понимала, почему муж все еще не давал ей развод. Она приехала к Ларе в Голливуд и будет играть Скарлетт О'Хару. Неужели Ли до сих пор всерьез полагал, что все это лишь временно, и когда этот период закончится, она все-таки вернется к нему? Несколько дней назад Селзник сообщил прессе, что Скарлетт О'Хару сыграет Вивьен. Постепенно она начинала верить, что все это было в правду, а не каким-то сном. А сегодня продюсер захотел поговорить с ней и Ларри, и она совершенно не понимала, о чем. Но у Вивиан еще оставалось время до встречи, и она, захватив сценарий, пошла к бассейну. На самом деле было сложно назвать сценарием радужную пачку бумаг, которую по ее просьбе оставил ей селзник. Его секретарша объяснила актрисе, что разными цветами обозначены тексты разных авторов. Бедные Лидии и Шиллер поручили собрать все вместе так, чтобы получилось логичное повествование. Разумеется, Вивьен не была знатоком ремесла, но все же сомневалась, что такое количество авторов — хорошая идея. Вчера она долго говорила по телефону с Джорджем, который заверил ее, что к началу съемок сценарий будет окончательно готов. Хотя роль Скарлетт Охары в этой версии сценария несколько отличалась от того, что она представляла, ей понравилось. Точнее, ее даже восхитило, как материал истолковал режиссер Джордж Кьюкер. Он оставил героям пространство для выражения эмоций, в то время как многие другие режиссеры, как Вивьен уже поняла, почти не заботились о том, что двигало персонажами. Их волновало действие, действие и еще раз действие. Благодаря таким фильмам прославился Кларк Гейбл. Вивиан содрогнулась при мысли о том, что ей придется работать с таким человеком. Ей невероятно повезло, что рядом с ней был Джордж Кьюкер, чуткий режиссер, помогавший ей понять сложную героиню Скарлетт о Хару со всех сторон и сыграть эту южанку в фильме. «У тебя есть догадки, что Селзник хочет с нами обсудить?» Она взяла Ларри за руку и погладила его большой палец. Ты снова разговаривал с ним по поводу контракта? Нет. Ларри, казалось был погружен в размышления. Съемки фильма Грозовой перевал подходили к концу, а нового проекта у него все еще не появилось. Я не вмешивался, как тебе и обещал. Водитель остановился перед особняком, где располагалась «Селзник International Pictures. Вивьен подождала, пока Лари откроет ей дверцу машины и протянет руку, чтобы помочь выйти. Ей нравились эти маленькие жесты, которыми он показывал ей любовь. Хотя было уже позже пяти вечера, с площадки все еще доносился шум строительных работ. Должно быть, рабочие трудились сверхурочно, чтобы закончить все к началу съемок. Начало съемок. Вивьен охватила волнение. В нее мало кто верил, но все же это ей удалось. Она получила роль Скарлетт Охары. «Гамильтон должен мне 10 фунтов. Нужно будет затребовать с него деньги». «Мистер Селзник ждет вас». Секретарша Селзника, очень красивая девушка, улыбнулась Ларри. Вивьен кивнула. «Идите к нему в кабинет». «Спасибо, Марселла». Хотя Ларри, конечно, ни о чем таком не думал, в Вивьен пламенем вспыхнула ревность. Тут она заметила на пальце секретарши кольцо. Выходит, у нее в жизни был мужчина. Но это ничего не значило, ведь и у самой Вивьен тоже был супруг. Нет, сейчас думать об этом совсем не время. Ей нужно сосредоточиться на предстоящем разговоре с продюсером. «Мисс Ли, Ларри...» Сняв очки, Дэвид Селзник достал из кармана огромный белый носовой платок и принялся протирать им стекла. Вивьен показалось, что он пытался избежать ее взгляда. «Мне неловко, так что давайте поскорее с этим покончим». «С удовольствием», — ответила Вивьен, которой совсем не хотелось ходить вокруг до да около. «Почему вы нас позвали?» Спешно убрав платок назад в карман брюк, Селзник надел очки, и, прищурившись, посмотрел на Вивьен с Ларри. Затем он приподнял очки и снова прищурился. Наконец продюсер повернулся к актрисе. «Вам известно, почему я не отдал роль Полит Годдер?» «Потому что я лучше», — захотелось ответить Вивьен, но вместо этого она улыбнулась и сказала, «Должно быть, у вас были на то причины». «Личная жизнь Полит вызывает немало скандалов, и это испортило бы фильм. Майрон с вами говорил?» «Он сказал, что нельзя, чтобы нас с Ларри видели на публике». «Мы осторожны», — перебил ее Ларри. Но Селзник скривился, словно надкусив лимон. «Этого мало. Я вижу, как сильно вы любите друг друга, но...» Продюсер тяжело вздохнул. Зрителям, может, не понравиться, что у вас есть супруги и дети. Вивиан показалось, будто он ударил ее под дых. Неужели Селзник хотел расторгнуть контракт? Неужели он лишит ее шанса сыграть роль, о которой она так мечтала? В поисках помощи она посмотрела на Ларри. С этим ничего не поделать, сказал ее возлюбленный. Дэвид, ты знал обо всем и раньше. С чего вдруг это стало проблемой сейчас? Мне позвонила Луэлла. Больше ничего объяснять было не нужно. Они с Ларри знали, какой властью в Голливуде обладала обозревательница и насколько хорошими были ее источники. Через пару дней после того, как Вивиан приехала в Калифорнию, Луэлла Парсонс уже упомянула об этом в своей колонке и назвала рядом имя Ларри. «Что же нам делать?» — прошептала Вивьен. Ей ужасно хотелось протянуть руку Ларри, но она не решилась. Вместо этого актриса достала из сумочки пачку плеерс и дрожащими пальцами зажгла сигарету. «Я не могу запретить мисс Парсонс обо мне писать». «Мисс Ли, я хочу попросить вас переехать в дом на Крессенд-Драйв». «Что?» Вивьен не верилось, что он мог такое потребовать. Вы ведь не всерьез? Мисли, Ларри. Почесав подбородок, Селзник приподнял очки на переносице, а потом снова опустил их. Вивьен стало не по себе. Продюсеру явно было очень неловко вести этот разговор. Выкладывай, наконец сказал Ларри и закатил глаза. Почему нам нужно переехать? Дело вот в чем, мистер Оливье. Селзник, казалось, пытался донести до них горькую правду по частям. Вы знаете, как обстоят дела в Голливуде, У нас есть журналисты, которые пишут о сплетнях и так и норовят поймать наших звезд на ошибках. Что за нелепая беседа, Вивьен все меньше понимала, о чем вообще шла речь. Она переглянулась с Ларри, который казался таким же удивленным. «На каких ошибках?» — наконец невозмутимо спросила она. «Мы с Ларри ничего такого не делали. Мы не устраиваем диких вечеринок, не пьем и не бегаем голышом по бульвару Сансет». Когда она это сказала, у Дэвида Селзника покраснели уши. «Боже мой, какими нежными были эти американцы!» Мисли, Ларри, ошибка, вы сами!» — вздохнул Селзник. «У вас есть супруги?» «А вы находитесь в отношениях вне брака. По голливудским стандартам морали это неприемлемо». «Это же просто смешно!» — воскликнул Ларри. «В Лондоне всем было известно, что мы с Вивьен вместе. Да и здесь о нас все знают. Мы никогда не лгали о наших отношениях». «Нет, об этом знают не все», — со вздохом возразил ему Селзник. «Возможно, об этом знают актеры, режиссеры, продюсеры, да хоть все работники киноиндустрии. Но вот публике ничего не известно». «Может, и так», — вынуждена была признать Вивьен. «Они с Ларри пока что почти не общались с американскими журналистами. Селзник ограждал их. Почему ей не пришло это в голову? И именно от зрителей зависит, провалится фильм или нет». Внезапно Селзник заговорил намного увереннее, чем прежде. Теперь, выложив карты на стол, он снова мог диктовать условия. «Мисс Ли, как вам должно быть известно, у вас в контракте есть пункт о моральных обязательствах». Вивьен потеряла дар речи. Она лихорадочно размышляла, прав ли продюсер. Контракт был невероятно длинным, и она лишь бегло его просмотрела. Возможно, ей стоило получше вчитаться в написанное мелким шрифтом. Взяв себя в руки, она прошептала. «Вы же не думаете, что я расстанусь с Ларри? Тогда вам придется искать новую Скарлетт О'Хару». Она точно знала, что представить публике другую актрису будет не так-то просто. В конце концов, Селзник, Вивьен должна была это признать, Яра боролся, чтобы Вивьен позволили сыграть южную красавицу. «Мисс Ли, Ларри...» В его голосе звучали усталость и непонимание. «Мне ведь не нужно объяснять вам, что у нас в Голливуде две общепринятые нормы. Во-первых, звезды живут в тайне, а во-вторых, следят за тем, что знает о них публика». «Получается, вот как» — снова вмешался Ларри, который лишь неодобрительно качал головой, не понимая поведения американцев. «Мы с Вивьен можем совершенно спокойно любить друг друга, пока скрываем это от общественности». «Именно, Ларри, вы прекрасно донесли самую суть». «Но мы можем и дальше втайне жить в нашем небольшом доме». «Вивьен не хотелось переезжать на площадку». Она и без того боялась, что ее поглотит работа. «Идея поселиться на съемочной площадке мне не нравится». «Разумеется, не прямо на съемочной площадке, а просто поблизости», — Селзник пристально посмотрел на нее. За толстыми стеклами очков его глаза казались крошечными. «Официально вы будете делить дом со своей секретаршей». «У меня нет секретарши», — прервала его Вивьен, на что он поднял руку и продолжил. И дом находится далеко от других, огорожен высоким забором и не виден снаружи. Даже самым любопытным фотографом. «А что, если мы откажемся?» Вивьен нужно было задать этот вопрос. Пусть она и догадывалась, каким будет ответ. «Я сошлюсь на пункт о моральных обязательствах. Неужели вы действительно хотите упустить шанс сыграть с Карлет О'Хару? Селзник, обычно казавшийся мягким и податливым, сейчас был твердым, как сталь. Вивьен содрогнулась, осознав, что противостоять ему она не в силах. Мисли, это поставит под угрозу не только вашу карьеру, но и карьеру Ларри. Ее возлюбленный взглянул на нее. Она посмотрела на него и кивнула. В его взгляде читалось, что он оставляет ей возможность самой принять решение. Это Вивьен в нем и любила. Он понимал, что она независимая женщина и может сделать собственный выбор. Ли Холман, каким бы обаятельным и милым он ни был, всегда считал Вивьен маленькой девочкой, чья страсть к актерскому мастерству была просто увлечением. Он нисколько не сомневался, что в конце концов она осознает, что будет счастлива дома у очага в роли матери. Ларри, напротив, понимал ее упорство и любил ее такой, какая она есть. Он не хотел ее менять, не заставлял ее заниматься тем, что ей не по душе. Нет, он поддерживал все решения, которые она принимала, даже неправильные. Однако сейчас Вивиан хотела сделать выбор вместе с ним. Сколько у нас времени, чтобы все обдумать? обратилась она к продюсеру. «Вы же понимаете, что я не могу принять решение так опрометчиво?» «На следующей неделе мне нужен ответ. Завтра я пришлю к вам Санни Александр, чтобы вы познакомились друг с другом». «Хорошо». Вивьян встала и направилась к двери. «До свидания». Она вышла, даже не удостоив продюсера взглядом. «Доброй ночи», — будучи всегда вежливым британцем, пожелал ему Ларри и последовал за ней. Вивьен подождала, пока за ним закроется дверь, а затем выпалила. «Ларри, это невероятно! Эти американцы сумасшедшие! Я не готова принять двойные стандарты. Получается, мы можем заниматься любовью, приглашать к нам еще пары или даже устраивать оргии, и если об этом никто не узнает, селзнику будет совершенно все равно! Как такое может быть?» «Успокойся, дорогая!» Ларри нежно положил руку ей на плечо. Александр Кордо предупреждал нас об этом еще в Лондоне и советовал нам никому не показываться вместе. Даже европейская публика хочет видеть в своих звездах идеальных людей. Из-за нашей с тобой любви другие стали несчастны. «Знаю, Ларри, прекрасно знаю», — прошептала она. Всякий раз, когда она вспоминала Али и их дочери, она чувствовала себя виноватой. Как теперь относилась к ней Сюзанна? Вивьен с трудом сглотнула. И все же Ларри был ей нужен. Она никогда не думала, что однажды сможет полюбить кого-то так сильно. Без него она чувствовала себя неполноценной и одинокой, грустной и покинутой. «Так, может, американцы поймут наш поступок?» Ее голос звучал умоляюще, что раздражало даже ее саму, но так уж себя чувствовала актриса. «Ради нашей любви мы бросили все». «Так же и Скарлет, Ради Эшли она бы отказалась от всего!» «Не сравнивай меня с этим слабаком, не заслужившим Скарлет. Возмутился Ларри, чтобы подбодрить ее. Он к тому времени тоже прочел книгу и вынужден был признать, что и его она очень увлекла. «Я воспринимаю это как оскорбление». «Что ты? Ты ведь знаешь, что ты на него не похож!» Вивьен медленно шла рядом с ним. Вдруг она поймала себя на том, что то и дело оглядывается и проверяет, не видит ли кто, что они с Лоренсом Оливье держатся за руки. Вот как далеко это уже зашло. «Я люблю тебя и готов бороться за нашу любовь со всеми», — тихо сказал Ларри. «Но при этом я готов придерживаться этих глупых голливудских правил, чтобы ты смогла сыграть Скарлетт». Он на мгновение замолчал а еще для того, чтобы я смог сыграть Хитклифа. Я думаю и о себе тоже». Остановившись, Вивиан нежно его поцеловала. «Вот поэтому я тебя и люблю, Ларри Оливье. Ты честен и будешь за нас бороться. И потому что тебе хватает ума понять, какое сражение стоит того, а какое нет». Вивьен бы ополчилась против Селзника и стала вести с ним бессмысленную войну лишь потому, что не хотела подчиниться его странным моральным принципам. А Ларри, она была вынуждена это признать, мыслил более стратегически. Но тихий голосок в глубине души спросил ее, как далеко ее возлюбленный готов зайти, чтобы добиться успеха в Голливуде. Вивьен надеялась, что ответа на этот вопрос... Она никогда не узнает.